Невидимая битва. Эпиграф. Существует две истории. История официальная, которую преподают в школе, и история секретная, в которой сокрыты истинные причины событий. Анори де Бальзак.